Глава восьмая Разогнанное в десятки раз сознание успевает засечь пролом в потолке, оценить его размеры и принять решение. Прыжком бросаю себя на стену и сразу активирую глайд. Ботинки жестко сцепляются с бетоном, и я возношусь вверх на огромной скорости. Ноги согнуты в коленях, одна из них выдвинута вперед. Корпус по максимуму наклонен к стене. Я словно конькобежец, пытающийся слиться с катком. С треском цепляю и выламываю края отверстия, проносясь наверх. Кинетический щит принимает удар на себя, даже не чувствую столкновения. Лишь заряд энергии падает на 9%. Позади и по бокам мелькает первый этаж, сразу же второй Новая сквозная дыра в потолке, и через миг я на полном ходу врезаюсь в перекрытие третьего этажа. Барьер глайда с треском схлопывается и выбрасывает вовне накопленный заряд. Бетонная поверхность взрывается, заставляя окружающее пространство заходить ходуном. Я вылетаю на третий этаж почти вверх тормашками в ворохе цементных осколков и пыли. Меня закручивает, и я с трудом умудряюсь выровняться и определить, где верх, а где низ. Подо мной зияет ответственный провал, и чтобы не рухнуть обратно, силой отталкиваюсь от ближайшей стены, бросая себя перпендикулярно назад. Спиной падаю на пол и сразу вскакиваю на ноги, как неваляшка. Вокруг чья-то разрушенная кухня. Под ногами вибрирует кафельная плитка. Вдалеке раздается гулкий треск. Все здание грозит сложиться в любой момент. Устоявшийся баланс был нарушен моим появлением. А еще где-то здесь бродит ново, потому что мой детектор опасности так и не погас с того момента, как я зашел внутрь подъезда. Возможно, он всего лишь реагирует на угрозу со стороны хлипких несущих конструкций, но я уверен в обратном. Повторно активирую развеивающийся спорт, и дрожь под ногами замедляется. Я стою в чьей-то квартире, и данная кухня раньше, возможно, имела окно, но сейчас рухнувший потолок создал огромный завал. Отсюда имеется единственный выход, поэтому немедля бегу в соседнюю комнату. В ушах нарастает какофония неразборчивых шепотов и бессвязных разговоров, сигнализируя о приближении неуловимой твари. Никакого желания с ней встречаться, но я всегда готов оставить сувенир на память. Впервые врубаю пугало, вливая сразу половину своей арканы. Семь с половиной тысяч сгорают, а от меня отделяется полностью идентичный двойник. Он несется на кухню с приказом спрыгнуть обратно в подвал и крепко-накрепко обнять нову, а я рвусь к залитому светом провалу в этом царстве сумрака. Как ну! Пол под ногами рассекает змеящаяся трещина. Слева, как в замедленной съемке, с протяжным гулом заваливается высокий шкаф. Секунда, другая, я отталкиваюсь ногами от подоконника, бросая себя наружу. Планирование типа «главное ввязаться в драку, а там разберемся» приводит к тому, что я лечу по дуге с высоты третьего этажа. «А какой следующий шаг?» С ехицей интересуется внутренний голос. Впереди вырастает раскидистый кедр, весь усыпанный снегом. В него я и врезаюсь на полном ходу. От непревзойденных ощущений меня отвлекает оглушительный взрыв, звучащий со стороны здания позади. Не могу наблюдать его, поскольку немного занят, зато падаю вниз и пересчитываю хребтом каждую ветку. Кинетический щит говорит «Давай, до свидания». Краем глаза вижу летающие повсюду обломки. Как шрапнелью они накрывают ближайшие полсотни метров. Один такой осколок бетона с треском таранит мой нагрудник под самыми ребрами. Как только ухитрился меня поймать в движении. Броня принимает удар на себя – Но резкая волна боли пробегает по корпусу Очередная ветка с силой бьет по спине, вырывая из меня приглушенный мат И, наконец, я падаю на землю в толстый снежный покров Возможно, самое мягкое приземление из всех возможных Но удивление ничего не сломано Тело ноет и покрыто синяками, но исчезнувший кинетический щит купе с моей броней и прокачанной стойкостью позволили пережить подобный спуск с минимальными травмами. Секунду я лежу неподвижно, как изрядно выбитый батей ковер. Он как раз любил ходить в такие лютые морозы на улицу и там ритмично лупить по семейному паласу хлопушкой. В углу всплывает уведомление о входящем звонке. Мысленно подтверждаю, и в ушах раздается энергичный баритон представителя консорциума. Егерь, не помешал?» — отвечаю ему сиплым голосом. «Нет, Аргатри, я могу говорить». Заставляю себя подняться и, хромая, начать двигаться прочь. С каждой секундой динамическая регенерация делает свое дело, снимая неприятные ощущения. На ходу оглядываюсь и изучаю местечко, которое едва не погребло меня под собой. Дом действительно сложился. Ему удалось кое-как пережить падение самолета, но не визит егеря. Бывает. А вот ново сдается мне, до сих пор топчет землю. Вряд ли ее можно так просто убить. Надо смыться, пока она выбирается из-под завала. Тем временем голос в моем ухе продолжает. «Я не могу тебе сообщить, зачем Вальтора направляется сюда, но...» Всплеск. Прерываю его я. «Верно?» «Хм... Не могу ни подтвердить, не опровергнуть...» Уклончиво отвечает брокер, но по голосу понимаю, что я прав. Так или иначе, она чуть-чуть изменила направление и ориентировочно через четыре часа должна оказаться вот здесь. Ловлю новые координаты. Так же самый центр Парижа, но на пять километров восточнее. Для меня никакой разницы. Главное, что я знаю, где искать эту козу. «Если все получится, мое руководство будет весьма тебе благодарно», напоминает Аргатри. «Хорошо. В следующий раз свяжусь, когда будут хорошие вести». «Не сомневаюсь в тебе, егерь. Конец связи!» Продолжаю глайдами разрывать дистанцию с разрушенным зданием и не останавливаюсь, пока не убираюсь от него на пару километров. Не могу сказать, что навигация сквозь этот лабиринт тупиковых ходов серьезно вымотала меня, но точно заставила понервничать. Если уж и драться с новой, то явно не в тесных клаустрофобных ходах» тем более с врагом, который явно предпочитает скрываться в тенях. В течение следующего часа я вижу следы небольшой группы выживших и трижды прячусь от опасных хищников. Причем по мере приближения к центру, в небе на фоне свинцовых туч все чаще мелькают летающие силуэты. В какой-то момент я вынужден активировать камуфляж и нырнуть под разодранный навес бывшей престижной гостиницы. Очень уж сигналит мое чувство опасности. Переждав, пока твари улетят, двигаюсь дальше. Еще через час выхожу к набережной Сены. Координаты, врученные мне консорциумом, находятся на другой ее стороне. Вот только загвоздка заключается в том что все мосты, которые я вижу, разрушены. Само по себе меня это не удивляет, но вот тот факт, что уничтожению подверглись все видимые мне переправы, уже наводит на интересные мысли. Возможно, местные пытались обороняться, отрезая тварям доступ на другую сторону реки. Для этого сами и подорвали мосты. Чтобы поискать возможное решение моей проблемы, я глайдом возношусь по стене ближайшего пятиэтажного здания и оказываюсь на крыше. Зрение у меня благодаря восприятию и так великолепное, а бинокль дополнительно помогает хорошенько оглядеться. Спереди пролегает река, частично покрытая льдом. Слева, наискосок от меня, на небольшом острове располагается собор Парижской Богоматери. Его шпиль обрушился, а некогда потрясающие витражи разбиты. Справа на некотором расстоянии в просвете между парой строений замечаю лувр. Характерную стеклянную пирамиду может узнать даже такой необразованный ковбой, как я. Где-то там за ним в паре километров начинаются знаменитые Елисейские поля. Самые фешенебельные магазины французской империи в одном месте. Когда-то полные покупателей и туристов, теперь они заброшены и не годятся даже на разграбление. Хотя, уверен, на бы тут знатно порезвилось. Мне нужно перебраться через реку, а дальше двигаться направо. Причем, чем ближе подбираюсь к концу маршрута, тем сильнее уверенность в том, что я знаю, чем именно он окажется. С текущей позиции целых мостов не видно, зато у того, что расположен справа в паре километров от меня, уничтожена только часть пролета. Если моя теория верна или не все заряды взрывчатки сработали, или им не хватило мощности, чтобы обвалить переправу целиком. В центре столицы опасность нарастает. Я все чаще встречаю агрессивных тварей. Два оптических маскировщика уже приказали долго жить, а третий разряжен наполовину. У арканового поглотителя за все время заряд просел на 45%. Спреем я уже пшикался повторно, а термопреломитель... «Знай, жрет себе мою аркану!» Дважды мне приходится защищаться, когда не получается ни обойти чудовищ, ни скрыться от них. Первое столкновение дается мне легко. Квазы, выбежавшие из заснеженного парка, значительно слабее меня. Зато вторая схватка заставляет меня серьезно попотеть». Снежный червь с РБМом под 950 единиц, вылезший из входа в метро, обладает высокой защитой и неприятным ледяным дыханием. Из боя я выхожу подранный, злой и усталый. Наскоро перекусив, активирую второе дыхание и бреду дальше. Наконец, подступаю к выбранному мной мосту. Металлическая постройка разворочена взрывом. В полотне зияет огромная дыра с рваными краями. Дальние свайные опоры уничтожены, поэтому тот кусок моста свисает к реке, как язык зевающего пса. Эх, я скучаю по ракете. Повсюду брошены машины, поэтому мне приходится пробираться между ними, огибая ржавый и оледеневший транспорт. Ступая между парой таких тачек, внезапно замечаю худенькую фигуру, замотанную в тряпье. Возможно, женщина сидит на коленях, склонившись в глубоком поклоне. Лицом уперлась в землю, и с этого ракурса я не вижу ничего, кроме горба спины и клока темных волос, выбивающегося из-под одежды. «Эй, тебя как звать?» Негромко окликаю ее, делая шаг вперед. Дамочка молчит, чуть подрагивая. Плачет, молится. Молчит, и мое чутье на угрозу. Оценка вместо того, чтобы выдать мне справку или показать знаки вопроса, просто не срабатывает. Такого я прежде не видел, но чем-то подобным обладает моя пелена тишины. «Мадемуазель, мать твою! Ты там жива?» Куртуазно уточняю я. Глаза шарят по незнакомке, стараясь опознать ее, а я пытаюсь определить, почему внезапно не хочу подходить ближе. Занесенная для шага нога возвращается на место. Нас разделяет не больше двух метров. «Вот оно!» Засохшее и припорошенное снегом кровавое пятно на ее тряпье. Вечер резко перестает быть томным».